Но вы сказали Лизе, что вы еще что-то потеряете. Я потеряю лучшие воспоминания, лучшие движения души и лучшие стремления, которые сейчас всегда со мной в моей будничной жизни. Я потеряю веру в то, что если бы он был мне ровнее и любил меня, я бы приложила все силы, чтобы сделать его лучше и счастливей, так же, как и он меня. Для меня потеряют цену те крупицы знаний, которыми я обязана ему, и которые я осиливала с таким трудом, лишь бы он не подумал, что учить меня не стоит. Я потеряю память о нем, забуду его образ, забуду, какой он был и каким мог бы стать, если бы я была ему ровнее, и он меня любил бы. Этот образ всегда со мной, и я чувствую, что пока он со мною, я никогда не сделаю ничего дурного. Я перестану дорожить воспоминаниям о том, что он сделал мне столько добра за все то время, что я его знала, что это он заставил меня перемениться так же, как... как вот эти руки. Они были грубые, жесткие, потрескавшиеся, черные от загара в то время, как я работала веслами на реке вместе с отцом. А теперь они стали... гибкими и мягкими. Эти руки дрожали, но не от слабости, когда она показала их Белли, «Поймите меня, милая, я даже никогда и не мечтала, что в этой жизни он может быть для меня чем-нибудь, кроме такого образа. И я знаю, что не смогла бы вам дать никакого понятия, что это за образ, если бы у вас самой не было в душе чего-нибудь подобного». Я даже не мечтала о том, что стану когда-нибудь его женой, как и он не думал об этом. Больше этого не скажешь словами. И все же я люблю его. Я люблю его так сильно, так глубоко, что когда я думаю иной раз, какая мне выпала тяжелая доля, я все же горжусь ею и радуюсь ей, Я с гордостью и радостью перенесла бы даже муки ради него, хотя ему от этого мало проку, и он никогда не узнает и не оценит этого».